Глава 21. первая Последний отзвук гигантских курантов растаял в ночи. Деревья в саду клонились к ветру. Чайного цвета занавеска бледным призраком трепетала в оконном проеме. У Дугласа перехватило дыхание. «Ну и дела?» — подумал он. «Почему мне это никогда не приходило в голову?» «Башенные часы, великие и ужасные!» «Не далее, как в прошлом году, разве не показывал ему дед, собираясь преподать очередной урок?» Переснятые чертежи часового механизма. Огромный лунный диск башенных часов. Это, считай, та же мельница, говорил дедушка. Сыпь туда зерна времени. Крупные зерна столетий, мелкие зерна годов, крошечные зернышки часов и минут. Куранты все перемелют. И время неслышно развеется по воздуху тончайшей пыльцой, которую подхватят холодные ветры, чтобы укутать этим прахом город весь целиком. «Споры такой пыльцы проникнуты в твою плоть, отчего кожа пойдет морщинами, кости начнут со страшной силой выпирать наружу, а ступни распухнут, как репы, и откажутся влезать в башмаки. И все от того, что всесильные жернова в центре города отдают время на откуп ненастью». «Часы! Это они отравляют и губят жизнь, вытряхивают человека из теплой постели, загоняют в школу, а потом и в могилу!» Ни Квотермейн с кучкой старпёров, ни Брейлинг и его метроном, а эти часы хозяйничают в городе, будто в часовне. Подёрнутые туманом, даже в самую погожую ночь они распространяют вокруг себя отблески зарева и старость. Башня маячила над городом, как темный могильный курган, тянулась к небесам на зов луны, протяжными стонами оплакивала минувшее и безвозвратное, а сама из-под рассказывала про другую осень, когда город был еще совсем юным, когда все только начиналось, и ничто не предвещало конца. «Ну, держись», — прошептал Дуглас. «Полночь», — объявили часы, — и добавили «Время — мрак». Стая ночных птиц взметнулась над озером, унося прощальный стон в далекие темные края. Дуг дернул вниз штору, чтобы время не проникло хотя бы сюда. Свет от башенных часов застыл на обшивке стен, словно туманное дыхание на оконном стекле.